Против комплекса биологических свидетельств, которые говорят о том, что важные элементы древнего земледелия, Тихоокеанских островов, были доставлены человеком из Южной Америки, выдвинут только один аргумент – кукуруза, очень древняя в новом свете, классическая американская пищевая культура, не возделывалась в океане, пока ее не интродуцировали европейцы. Поскольку этот неоспоримый ботанический факт согласовывался – с господствующим мнением о полной изоляции Нового Света от всех заморских территорий, кроме Сибири, он особенно сильно влиял на позицию этнологов. А потому стоит напомнить, что экспедиция Менданьи, вышедшая из Перу и в 1595 году открывшая первые полинезийские острова Маркизы, везла с собой кукурузу. Черным по белому было записано, что команда посеяла кукурузу в присутствии туземцев. Тем не менее, когда Кук повторно открыл те же острова в 1774 году, там не было кукурузы, не культивируют ее на маркизах и в наши дни. Далее, Лаперус в 1786 году посадил кукурузу на острове Пасхи, но, прибыв туда почти через сто лет, миссионеры кукурузы не застали и сеяли ее заново. Никто не станет оспаривать исторически известных посещении Мендании и Маркистских островов и Лаперузам острова Пасхи, на том основании, что посеянная ими кукуруза не принялась. Конечно же, о трансокеанских плаваниях следует судить по большому количеству американских пищевых культур, которые росли в полинезийских поселениях до прихода европейцев, а не по одному отсутствующему виду. Если отсутствующее растение можно считать аргументом против контакта, Почему бы не уделить такое же внимание основной пищевой культуре Малайского архипелага рису? Подведем итог. Всякий ученый, с интересом следивший, как в этом столетии росло число убедительных этноботанических свидетельств, не может не согласиться всецело с заявлением Барро при открытии возглавлявшегося им симпозиума по растениям и миграциям Тихоокеанских народов на Тихоокеанском конгрессе в Гонолулу в 1961 году. Признавая, что ботаника Тихого океана слишком долго руководствовалась признанной почти всеми догмой об одностороннем движении человека в этой области, он счел желательным пересмотреть все ботанические данные в свете установленного ныне факта, что люди на бальцевых плотах из Южной Америки вполне могли быть переносчиками андского элемента в доевропейской флоре океании. Часть 4. Ступеньки на запад из Южной Америки. Глава 10. Использование островов Галапагос до испанцев. Прибытие в Полинезию Бальсового плота Контики с командой настолько поразило научный мир, что один видный американский деятель объявил во всеуслышание – Что отказывается верить в возможность такого плавания и продолжал стоять на своем, пока не увидел снятый в экспедиции документальный фильм. Пришлось признать, что бальсовый плод, вопреки господствовавшим мнениям, мореходное судно, и что аборигенные мореплаватели из Южной Америки вполне могли дойти до Полинезии. Следующий аргумент, выдвинутый изоляционистами, гласил: Хотя бальсовый плод в принципе мог пересечь океан. Древние перуанцы все равно пользовались им только в прибрежных водах. Дескать, если не так, почему же ближайшие к Америке острова Хуан-Фернандес, Галапагос, Кокос, в отличие от далекой Полинезии, не были обитаемы, когда европейцы пришли в Ингскую империю? Почему люди проплывали мимо островов, лежащих в сотнях миль от побережья, и поселялись на островах, удаленных на тысячи миль? Одно дело глядеть на карту океана с напечатанными на ней наименованиями, другое — видеть географический объект воочию. Могли ли эти острова предложить поселенцам то же, что архипелаги, расположенные дальше в океане? Очевидно, нет. Чем еще объяснить, что ни Хуан Фернандес, ни Галапагосы, ни Кокос не привлекли не только индейцев, но и испанцев, когда эти острова были официально открыты европейцами? История показывает, что острова Галапагос, столь притягательные для игуан, огромных черепах, тюленей и птиц, отпугивали людей отсутствием постоянных источников воды.